Глава третья. Держать ее на руках было странно. Бродяга уже и забыл, когда вот так вот кого-то успокаивал, на коленях качал. Никогда, наверное. Хотя нет, в самом детстве, еще до детдома, было что-то такое. Да, может, сестренку маленькую совсем. когда она на дорожке возле дома упала и коленку разбила. Точно! Он тогда сам мелкий еще, и шести лет ему не было, наверное. Утешал ее, промывал ранку раствором марганцовки, как когда-то видел в детском саду, а потом качал на коленях. Воспоминание заставило чуть-чуть напрячься. неосознанно сжать сильнее ладони. И девчонка это почувствовала. Сдрогнула пугливо, словно струна, вытянулась в его лапах. Надо же, какая чуткая! Или услышала что-то? У девочек слух острее. Бродягой сам прислушался. Затем осторожно ссадил девчонку с колен на топчан, Приложил указательный палец к мягким на ощупь мокрым губкам, тут же торопливо убрал руку, потому что немного торкнуло, совсем не то, где нужно в такой ситуации, и встал с Топчана. Поискал на ощупь тяжелое теплое одеяло, кинул в сторону гости. С головой, коротко приказал он, надеясь, что она поймет верно. И, судя по шороху за спиной, девчонка оказалась не из глупых. Как выяснилось, предосторожности были очень кстати, потому что спустя минуту рядом с железной дверью дворницкой послышались мужские голоса, а затем в саму дверь забарабанили. — Дворник, открывай давай! Открывай — Открывай! Бродяга покачал головой. Поражаясь наглости пришельцев, Затем включил небольшую лампу на столе, Подмигнул, настороженно сверкавшей глазами Из-под одеяла девчонки, И пошел открывать. Распахнул дверь, сразу вставая так, Чтобы перегородить вход, И молча уставился на незваных гостей, Прекрасно осознавая, Насколько его тяжелый взгляд купе с массивной медвежьей фигурой производит интересное впечатление мощное можно сказать похоже гостей проняло сразу потому что с минуту царила ошеломленная тишина пришельцы трое молодых парней с борзыми рожами и повадками хозяев жизни явно не ожидали увидеть здесь кого то подобного бродяги а потому слегка, мягко говоря, удивились. Ну, а бродяга воспользовался ситуацией, чтобы рассмотреть их попристальней и убедиться, что первое впечатление самое верное. Парни выглядели обеспеченными мажорами и, наверное, такими и были. Правда, с поправкой на деревенский опломб. Бродяга знал таких, видел много раз. Дело в том, что вокруг не особенно крупного, хоть и областного города, испокон веков селились в деревнях и многочисленных отдельно стоящих хуторах люди, и зачастую эти люди были богаче многих городских жителей. Жили в каменных хоромах с ухоженным садом и даже бассейном, имели по несколько машин на семью. У их детей чуть ли не с десяти лет были свои мопеды, потом мотоциклы, а после восемнадцати уже и полноценные тачки, не из дешевых. На них золотая деревенская молодежь рассекала по городским ночным улицам, показывая всем, кто тут реально хозяева. Сами жители богатых хуторов, иногда занимающих площади как целые деревни, Занимались сельским хозяйством, фермерствовали, разводили пчел, поставляя по всей стране душистый мед, славящийся своим качеством. А кроме этого ходили упорные слухи о том, что на хуторах живут те, кто городом управляет. Например, начальник ГАИ города жил неподалеку, в собственной усадьбе. Его сын гонял по ночным улицам на Ауди последней модели, и его, естественно, никто не останавливал и штрафов не выписывал. За городом жили главный судья, еще владелец единственного в городе хлебного комбината и прочие серьезные люди. В богатых деревнях, жители которых делились по национальному признаку, русские татары – Были свои законы, свои правила. И всех все устраивало. И бродягу устраивало тоже. Ему-то чего? Живет себе, метет двор. И надо же, оказался на пути городских мажоров. Опять неисповедимый пути, да. Между тем, незваные гости отошли от первого шока, переглянулись, и один из них, светловолосый, светлоглазый, с широким рыбьим лицом, спросил. «Ты дворник же?» Бродяга, помедлив, кивнул, не отводя взгляда от Белобрысова. Вот не понравился он ему сразу. Было что-то такое в парне... странно отталкивающе. Тут девчонка минут пять назад бегала, ты видел? Нет, гулко проронил бродяга и потянулся, чтобы закрыть дверь, но белобрысый придержал. А ты чего такой невежливый? Спал после работы, прогудел бродяга спокойно продолжая прикрывать дверь, словно и не замечая потук парня остановить. — Да погоди ты! — белобрысый покраснел от напряжения, пытаясь затормозить процесс закрытия двери. И бродяга, чуть подумав, великодушно позволил ему это сделать. Зачем лишний напряг? Вопросы еще задавать начнут дополнительные. Девочку напугают сильнее. Она и без того едва живая от ужаса. А во дворе, кроме этой норы, есть еще места, где она могла бы спрятаться? Нет, — ответил бродяга. — Хотите, проверяйте. И чуть надавил на дверь. Парень попытался удержать. Затем навалились его друзья, но никакого видимого эффекта это не дало. Дверь закрывалась, бродяга спокойно смотрел перед собой. Парни сопели от натуги. «Да погоди, сказал!» – просипел белобрысый, уже когда дверь практически закрылась. «Если появятся, позвони!» Бродяга притормозил, показывая заинтересованность. И его поняли верно. В пальцах Белобрысова появилась тысячная купюра. «Мелкая, тебе ниже плеча. Рыжая зовут Ляля. Если появится, звякни по этому номеру». И парень сунул в руку бродяги деньги вместе с визиткой. «Получишь еще столько же». Бродяга, поддерживая образ, кивнул, а затем закрыл дверь, не обращая внимания на то, что кто-то из гостей, кажется, едва успел убрать пальцы. Развернулся, внимательно читая визитку. Поднял брови. «Ничего себе! Сын главного пчеловода!» Сунул визитку и деньги в карман, постоял, прислушиваясь к происходящему за дверью. Дождался, когда взревет мотор машины, и прошел в комнату. Включил еще одну лампу, теперь уже утопчена с противоположной стороны от того, на котором пряталась девчонка, и позвал тихо. «Эй, Ляля, ты ведь Ляля? Вылезай давай, говорить будем!»